Старое фото. За годы службы в полиции старший прапорщик Петров повидал всякого и успел несколько очерстветь душой. Профессиональная деформация не иначе. Но открывшую им дверь, невысокую сухонькую старушку в потертом халатике с разбитой губой и свежей ссадиной на морщинистой скуле почему-то сразу же стало жаль. Прапорщик Петров. — Чего шумим, гражданочка? Соседи вон уже в полицию жалуются. Он смерил ее оценивающим взглядом, пытаясь определить возможную степень опьянения. Но, по всей видимости, старушка была трезвая. — У вас все нормально? — Спасибо. У меня все хорошо. Книжная полка упала. Извините за беспокойство. Сказано это было очень искренне, но многоопытный Петров лишь ухмыльнулся и поинтересовался сочувственно. «Муж? Сын? Может, помощь нужна?» Она печально вздохнула, потрогала разбитую губу и тихо сказала. «Спит уже. Спасибо вам. Извините». «Она собиралась уже закрыть дверь». Но какое-то нехорошее предчувствие заставило Петро восстановить ее. «Извините, а можно к вам в туалет сходить? А то не дотерплю до отделения». Он виновато улыбнулся. «Так он паразит унитаз разбил. Уже вторую неделю к соседке бегаю. Стыдобата какая!» Смутилась старушка и опустила взгляд. И в этот момент Петров понял, что заставило его придержать дверь и начать выдумывать предлог попасть внутрь квартиры. Царящий на лестничной клетке полумрак не дал разглядеть, но подсознание сработало на пять с плюсом. На убеленной сединами голове старушки была кровь, а костяшки правого кулака разбиты. «Вы ранены?» Тут же вклинился в разговор его напарник, лейтенант Дрозд, кивая на пятно крови в волосах. «Вызвать скорую?» «Благодарю вас, не беспокойтесь». Она бросила в его сторону одобрительный взгляд и слегка улыбнулась. «Что случилось, гражданка? Нам придется войти». Петров резко сменил тон и двинулся на бабку с уверенностью арктического ледокола. «Не имеете права». Неожиданно твердо отрезала старуха и не тронулась с места. Но силы были явно неравны. После секундной борьбы прапорщик оттеснил ее вглубь просторной, скромно обставленной прихожей. Большой комод с зеркалом, этажерка для обуви, крохотный пуфик, выцветшие обои на стенах, дешевый линолеум и три окровавленных мужских тела. Петров отреагировал мгновенно. «Стоять!» Он машинально снял автомат с предохранителя, а старушка, то ли уловив его движение, то ли услышав щелчок, грустно улыбнулась. Лейтенант вошел следом и, оценив ситуацию, тут же надел на старуху наручники. Затем присел на корточки и по очереди проверил пульс сначала у одного, потом у второго. Бросил быстрый взгляд на третьего, но с ним и так все было ясно. Торчащая пониже ухо вязальная спица, и мертвые стеклянные глаза говорили сами за себя. Вторая спица с каким-то красным шерстяным вязанием и клубок ниток валялись в углу. Петров встретился взглядом с напарником, и тот отрицательно покачал головой. Петров внимательно контролировал старушку. От такой можно ожидать чего угодно. Завалить троих придурков в рукопашную, да еще и в ограниченном пространстве – Это уметь надо. Но она и не пыталась делать резких движений. К его удивлению, на ее лице застыла трешенная маска безразличия. «Наверное, стресс. Защитная реакция организма», — подумал прапорщик. «Вот тебе и старушка, божий одуванчик. А выглядела такой жалкой и беззащитной». Лейтенант дрост спросил. «Это вы их?» Старуха молча кивнула. «Круто! Нечего сказать!» — задумчиво протянул Петров и подумал, что неплохо было бы установить личность этой бойкой старушки. «Документы есть?» «В гостиной. В ящике стола». Прапорщик прошел в соседнюю комнату, осмотрелся. Стиль ретро. Видавший виды ковер на полу, потертый продавленный диван, старенький телевизор еще советских времен антикварный письменный стол с покрытым зеленым сукном столешницей и допотопная лампа с треснувшим абажуром. Для полноты антуража не хватило разве что чернильницы и ручки с железным пером. Петров ухмыльнулся и выдвинул ящик письменного стола. Там царил образцовый порядок. Пачка каких-то квитанций с канцелярской скрепкой, стопка писем и какие-то черно-белые фотографии. Он переворошил все содержимое ящика в надежде отыскать паспорт, и его внимание привлекла фотография. Единственная из всех цветная, сделанная в ателье. Мужчина и женщина в парадной морской форме. Прапорщик поразился обилию орденов и медалей. Причем у женщины, в которой он без труда познал эту бойкую старушку, наград было едва ли не больше. Он быстро просмотрел остальные снимки. Старушка была непростая. То с парашютным ранцем за спиной, то в акаваланге, то в снаряжении альпиниста. Ее можно было бы принять за спортсменку-экстремалку. Но такое количество наград и мелькнувший на одном из фото автомат для подводной стрельбы явно указывали на какой-то спецназ. Петров покачал головой и бросил фотографии обратно. Паспорт оказался в нижнем ящике. Петрова Любовь Ивановна. Ухмыльнувшись этому совпадению, прапорщик вышел в прихожую и протянул документ напарнику. Лейтенант кивнул на один из трупов и сказал. «Это Паша, Скипидар. Мразь редкая. На героине сидит. Сидел. Этих не знаю». «Это Игорь», — спокойно кивнула старушка на другой труп. «Внук Антонина из девятой квартиры». Соли попросил, я и впустила. Петров опустил взгляд, смотреть на нее почему-то не хотелось. На душе было тяжело, какое-то странное чувство неправильности всего происходящего угнетало. В Глаза бросилась лежащая рядом с одним из трупов скомканная цветастая блузка. Ею явно пытались зажать рану. Тут же валялись непочатые упаковки бинтов и ваты. «Она их что, еще и спасти пыталась?» — мелькнула в голове, и Петров сокрушенно покачал головой. «Саня, доложить бы надо!» — начал было лейтенант Дрозд, но, встретившись взглядом с напарником, осекся. «Надо!» — не стал спорить Петров. «Обрати внимание, они лиц даже не пытались скрывать». Да и смысл какой, раз сосед, удавили б ее по-тихому и привет. Ты здесь оружие видишь? Я нет. Сам знаешь, какие у нас законы насчет самообороны. Закроют бабку, как пить дать. Молодые люди, говорить о присутствующих в третьем лице некультурно. Неожиданно заявила старуха, но полицейские пропустили ее слова мимо ушей. «Ну и что ты предлагаешь? Понять и простить?» — ухмыльнулся лейтенант. «Звони в дежурку, пусть группу присылают. Осмотрят здесь все, опишут. Раскрытый тройничок здорово статистику поправит. Как раз конец месяца». «Че им тут вообще понадобилось? Здесь же брать нечего». Петров обвел взглядом роскошный интерьер прихожий. «Наркоманы». Безразлично пожал плечами лейтенант. «Им награды нужны были», — также спокойно пояснила бабка. «Какие награды?» — с нескрываемым любопытством поинтересовался лейтенант. «Да всякие. Ордена, медали. Все говорят давай. Денег-то нет». Она замолчала, но, видя его немой интерес, неохотно пояснила. У меня ведь отец был дважды героем Советского Союза. Да и у нас спокойно мужем своих есть немного. Ага, немного. Юрец, у нее там наград, как у Брежнева. Петров тяжело вздохнул, а потом решительно взглянул на напарника. Давай что-то думать. Ее же реально закроют, и никакие ордена не помогут. Ты же сам слышал, у нее денег нет. А у нас конец месяца. С ума сошел? Искренне удивился Дрозд. Нахрен оно надо? Их взгляды скрестились, словно шпаги в дуэльном поединке. Лейтенант не выдержал и отвел глаза. Они работали вместе уже больше года, но так и не стали друзьями. Очень уж разные были люди, причем во всем. Петрову оставалось два года до пенсии. И он прекрасно понимал, что несмотря на его отличную физическую форму, его сразу же уволят. Не посмотрят, что он лучше молодых сдает нормативы, а на безупречный послужной список и кучу благодарностей всем попросту плевать. Юра Дрозд был молод, где-то 20 с небольшим. Успел немного поработать в следственном комитете, но после какой-то нехорошей истории ему пришлось уйти. Смог пристроиться в группу немедленного реагирования районного ОВД, но эта работа его явно тяготила. С первых дней знакомства Петрову стало понятно, что в полицию тот пришел зарабатывать деньги, а все остальное вторично. Эта же ситуация не сулила никакой прибыли, оставалось только надеяться на его сострадание. Лейтенант Дрозд немного помолчал, а потом ухмыльнулся. Ладно, Саня, мы же напарники, разберемся. Итак, залезли сюда наркоши и что-то между собой не поделили. Замком на двери надо поколдовать, типа взлом. А бабки и ты тут и не было вовсе. Дом старый, видеокамер точно нет. Сейчас ваеку звяк, но он таксует здесь на районе. Заберем ее по-тихому, а мы доложим, что в адресе никого, и сигнал не подтвердился. Годится? — улыбнулся Петров. — Алиби потом придумаем. Это вообще не вопрос. — Не надо, мальчики, — тихо сказала старуха. — Я уже позвонила куда следует. Спасибо вам. Вы хорошие ребята. — Ну что же вы так? Лейтенант скривился и покачал головой. Петров опять тяжело вздохнул, снял с нее наручники и молча уставился на модный лет эдак 50 назад комод. Входная дверь за спиной еле слышно скрипнула. И он быстро обернулся, вскидывая автомат. На лестничной площадке толпилось сразу несколько человек в штатском. Как ему удалось подняться без шума, было решительно непонятно. На цыпочках кралить, что ли? ОСБ! Грустно констатировал лейтенант. «Подставила, походу». «Да какая подстава?» ухмыльнулся Петров. «Со свежими жмуриками?» «Нет, управлению собственной безопасности предъявить нам нечего». Один из мужчин в шикарном костюме тройки поднял руки, демонстрируя пустые ладони. Затем осторожно переступил порог и медленно, двумя пальцами, извлек из нагрудного кармана пиджака удостоверение. Раскрыл, и подержал перед лицом Петрова. В прихожей запахло дорогим мужским парфюмом. «Ага», — удивился Дрозд, заглядывая через плечо напарника. «Капитан первого ранга! Это же целый полковник получается! Только от нас до ближайшего моря 500 верст! А ваш Тихоокеанский флот так вообще на краю географии! Да и при чем здесь контрразведка?» Мужчина растянул губы в некоем подобии улыбки и негромко сказал. «Представьтесь, пожалуйста». Старший прапорщик Петров, группа немедленного реагирования ОВД Центрального района. «Лейтенант Дрозд!» Мужчина оглянулся. Кто-то из оставшихся на лестничной площадке людей кивнул и повторил в крохотную рацию. «ГНР из Центрального». Контрразведчик взглянул на Петрова. «Ваше руководство сейчас с вами свяжется». «Подождем», — покладисто согласился прапорщик, но автомат не опустил. «Добрый вечер, Любовь Ивановна». В этот раз улыбка непонятного контрразведчика была вполне искренней. «Здравствуй, Андрюша», — также дружелюбно ответила старушка. «Давно не виделись». «Ты уже каперанг? Поздравляю!» «Благодарю!» Он склонил голову в почтительном поклоне и вновь расплылся в добродушной улыбке. «Как ваши дела? Как здоровье?» «Да какое там здоровье!» махнула рукой старуха. «А дела? Вон они, дела!» Она взглянула на трупы и покачала головой. «Соседский мальчишка!» Я живу еще ребенком, помню. — Сам виноват. Неожиданно жестко отрезал контрразведчик. Потом немного помолчал и спросил. — Любовь Ивановна, а зачем вы господам полицейским дверь открыли? — Так темно на лестнице. Думала, вы приехали. Рация на груди Петрова ожила и прохрипела. — Дежурный 05-му, возвращайтесь на базу. 05 дежурному. Прапорщик встретился с тяжелым взглядом каперанга Андрюши и слегка замялся, не зная, как правильно сформулировать. Тут такая ситуация, в общем, здесь. Его не дослушали. В эфире раздался голос комроты майора Захарова. Я в курсе, Саша. Снимайтесь с адреса. 05 принял. Петров поставил автомат на предохранитель и молча двинулся к выходу. Столпившиеся на лестничной клетке крепкие и хмурые мужики расступились, давая пройти. Переступая порог квартиры, он услышал за спиной негромкое ⁇ Вице-адмирал вас часто вспоминает. В пример всем ставит. ⁇ Говорит живая легенда.